Прогресс, 1979 год В настоящий том включены три первые книги серии исторических романов известного французского писателя Мариса Дриона «Проклятые короли», выходившие отдельным изданием в 1957-61 годах в издательстве иностранной литературы.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 конюши графа Валуа